Одесса 5-17 -е, -е по новому стилю июня 1897 года четверг вечер. Итак, господа и дамы, позвольте от вашего имени поблагодарить Юрия Анатольевича за прекрасный доклад. Голос Гаевского, которого я попросил вести это заседание, разнесся по всей каминной зале и перекрыл шум, неизбежно возникающий, когда два с половиной десятка человек собираются в не слишком большом помещении. Проделанный им разбор ошибок, допущенных Мсье Верном в своих романах «Из пушки на Луну и вокруг Луны», был весьма любопытен, отличался редкой глубиной и одновременно широким охватом самых различных областей знаний. Господин Воронцов показал нам, что даже такой авторитет в вопросах прогресса, как мсье Верн, не застрахован от ошибок. А теперь, согласно нашему регламенту, переходим к вопросам. «Желает ли кто-нибудь задать докладчику дополнительные вопросы?» «У меня есть вопрос». Тут же раздался голос госпожи Ухтомской. «Ух, как же он мне не понравился! Нет, голосок милый!» но он просто звенел от злости. Более того, хоть по этикету дамам не полагалось вставать, начав говорить, Наталья Дмитриевна просто взлетела со стула. Э-э-э, да она не просто злится, она в полушаге от бешенства, даже лицо раскраснелось. Видимо, в тон к розовому платью, — ехидно подумал я, — стоило остановиться на голубом. Этот цвет, кажется, ее успокаивает. Тем временем девушка продолжала. — Простите, господин Воронцов, но у меня всего один вопрос. Вы тут убедительно доказывали, что живые организмы не выдержат перегрузок при выстреле из пушки, что порох просто не в состоянии дать скорость, необходимую, чтобы э, хотя бы выйти на орбиту нашей планеты, не говоря уж о необходимой для полета на Луну. Не менее интересно и то. Что невесомость должна была длиться весь полет, а не только краткие мгновения в точке равновесия Земли и Луны. Все так. Простите, Наталья Дмитриевна, не слишком вежливо вклинился Гаевский в ее речь, но это не вопрос, осуждения. Согласно регламенту, для них настанет время чуть позже. Если у вас есть вопрос, будьте так любезны, задавайте. Хорошо. Сделав над собой видимое усилие, она постаралась перейти к вопросу. «Легко критиковать человека, труды которого вдохновляют уже третье поколение читателей и, наверное, поднимает собственную самооценку. Но ведь вы сами, господин Воронцов, она демонстративно отказалась от принятого в собрании обращения по имени-отчеству, чтобы подчеркнуть свое возмущение и неприязнь ко мне, не прославлены ни одним, даже самым коротким рассказиком». «Вопрос!» — снова перебил ее Гаевский. «Да. Так вот вопрос, вернее, вопросы. Не кажется ли вам, господин Воронцов, что прежде чем критиковать Великого, стоило предложить что-то самому? И второй вопрос. Когда мы сможем вот так же обсудить ваше произведение, господин Воронцов?» «Опаньки! Похоже, я перестарался». Тогда, в воскресенье, помаявшись от души сомнениями и так ничего толком и не решив, я отправился спать, а проснулся не только с четким пониманием, что девушке это я буду добиваться всеми своими силами, но для этого стоило хотя бы привлечь ее внимание, не обязательно благосклонное. Для начала достаточно, чтобы она вообще начала меня слушать». И тогда я решил, что сделаю ставку на ее любовь к творчеству Мсье Верна, не раз отмеченную в своих рассказах читой Гольдберг. Расчеты делал на то, что мои рассказы западут в ее память, потом намекнуть Гольдбергам насчет одновременного приглашения на обед, и вуаля, у нас будет тема для общения. Ни светского, ни к чему не обязывающего, она интересующую ее тему, и уж там-то я постарался бы развернуться. Поэтому все трое следующих суток я не только бегал и тратил свалившиеся на меня деньги на закупку оборудования и начало оформления патентов. Да, патентов. В МГУ нас хорошо учили, а история Спирена была моей самостоятельной работой. Так что я прекрасно помнил, что хоть синтез его немецкие химики освоили еще в середине XIX века, патент на аспирин как лекарственное средство фирма Bayer взяла как раз в этом 1897 году. Однако к настоящему времени патент оформлен не был, и я рассчитывал, приложив усилия и вложив соответствующий объем денег, их опередить, причем не только в России, но и в самой Германии, а также в остальных странах, достаточно развитых для собственного производства во Франции, Британии, САШ, Австро-Венгрии, а также в Бельгии, Голландии, Италии и Швеции. Так вот, несмотря на предельную занятость, я выкраивал по несколько часов в день на оформление плакатов к своему докладу, стараясь визуализировать доклад, Мои опыты и наставления по презентациям категорически утверждали, что без сопровождающих рисунков, таблиц и графиков, куда вынесены важнейшие элементы доклада, сам доклад усваивается в разы хуже. Ну, если совсем честно, плакаты я рисовал не сам. С чертежным делом у меня было совсем плохо. Поэтому я рисовал эскизы, а сами плакаты для меня рисовал Тищенко. Причем вот ведь парадокс. Как раз за эту дружескую услугу Олег взял деньги, совершенно не чинясь. Подрабатывать, рисуя чертежи на сторону было вполне в обычаях для инженеров этого времени. Не только этого. Во времена позднего СССР подработка рисованием чертежей была развита в куда большей степени. Тем не менее, не можем не отметить, что виденные нами чертежи конца XIX века восхищают техникой исполнения. И вот, нате вам, добился. Внимание на меня девушка совершенно точно обратила, но... Писать рассказ мне? Я же не литератор. Идею, как достичь Луны или выйти на орбиту, сколько угодно, но облечь ее в литературную форму... Так что же? — продолжила она, не дождавшись моего ответа, явно торжествуя. — Господин Воронцов у нас герой, только когда других ругать надо, а сам в кусты прячется, как заяц? — Отнюдь, — отчеканил я. — Предлагаю пари. Я выдам не один такой рассказ, а три. По одному в каждый следующий месяц. И мы их на таком же собрании разберем. Причем вы, Наталья Дмитриевна, будете основным оппонентом. И каковы ставки? Если все три рассказа будут разбиты и в них найдут такое же количество ошибок, как и в разобранных мной произведениях мсье Верна, я признаю, что был глубоко неправ и никогда более не выскажу ни одного критического замечания в адрес любого из литераторов. Если же общее число замечаний будет куда меньше, и они будут далеко не так существенны, то госпожа Ухтомская признает, что была ко мне несправедлива, и я имел право судить об ошибках в творчестве глубоко уважаемого мной писателя и популяризатора. — Ну как, Наталья Дмитриевна, принимаете пари? Девушка окинула меня задумчивым взглядом, после чего подошла и протянула мне руку. — Ян! «Разбейте, пожалуйста», — попросил я сидевшего неподалеку Гольдберга. Из мемуаров Воронцова-американца Заключенная пари наделала в Одессе шума. Люди, ранее безразлично не замечавшие меня, вдруг зачистили в гости, начали здороваться при встрече. Когда я в субботу впервые объявился в тире, рекомендованном Николаем Ивановичем, Со мной постаралась пообщаться или хотя бы поздороваться десятка-полтора человек, не меньше. Позже я узнал, что аналогичная участь не миновала и Ухтомскую. Более того, культурное общество Южной Пальмиры разбилось на лагеря, делавшие ставки на разные стороны. Заключались и денежные пари. Самая крупная ставка, как говорили, достигла двухсот рублей сумасшедшие деньги по тем временам. А на воскресенье нас обоих зазвал к себе на обед Гаевский. Нет, не только нас двоих, были приглашены и Гольдберги, и его деловой партнер Поповский, а также еще несколько человек. Но я все внимание отдал Наталье Дмитриевне, и совершенно в этом не раскаиваюсь. Санкт-Петербург, 23 июня 2013 года, воскресенье, вторая половина дня. В половине четвертого Алексей прекратил читать и стал одеваться. Нет, не одеваться, а облачаться, — с привычной самоиронией подумал он. Светло-голубая, почти на грани белизны сорочка, строгий узкий галстук, повязанный не по последней моде, когда кончик свисает до пояса, а в классическом стиле, элегантный светло-серый костюм индивидуального пошива, строго и без выпендрежа. Последний раз, обозрев себя в зеркало, он спустился вниз, уселся в такси и заехал в цветочный магазин за букетами для Леночки и ее мамы. — А теперь куда? — сипло поинтересовался шофер. — Я же называл адрес, когда делал заказ, — удивился Алексей. И повторил Леночки на адрес. Троицкая... Троицкая улица в нашей реальности улица Рубинштейна. В той реальности она сохранила старое наименование. 18-5 — это на углу Троицкой улицы и Графского переулка. «Вы не так поняли», — снова просипел таксист. «Я интересуюсь, как поедем, по поверхности или под землей? Сами знаете, под землей проезд бесплатный, а по поверхности денег стоит, и немалых. Пять рубликов сверху отдай и не греши. Это, считай, почти втрое дороже выйдет». А если с другой стороны посмотреть, по поверхности я вас прямо к подъезду доставлю, а под землей только до соседнего двора. И нет у них своей подземной стоянки. Так что вам придется метров сто до подъезда идти. Тут вот дождик обещали, а зонта у вас нет, можете промокнуть. Алексей задумался, действительно, с тех пор, как в 70-е годы в исторической части города началось строительство целой системы подземных парковок и тоннелей, право бесплатного проезда по наземным магистралям постепенно ограничивали. На сегодняшний день это разрешалось только общественному транспорту, аварийным службам и экскурсионным автобусам. Частному транспорту и такси за езду по наземной части приходилось платить. «Едем по наземной части», — решил он, — «не будем рубли беречь». День у меня сегодня особенный и промокнуть не хотелось бы. И снова погрузился в чтение. Одесса 7-19 по новому стилю июня 1897 года ⁇ суббота. В тире пришло, что называется, выложиться по полной. Отработал комплексы со своим привычным Safety Automatic, причем во всех вариантах. И в правой руке, и в левой, от бедра, и в классической стойке, с мгновенным выхватыванием и после перекатов. А потом попробовал проделать то же самое с ноганами. Мало того, что здесь эта модель была куда привычнее, и к ней легче было достать патроны, но и по безопасности она почти не уступала. А семь патронов вместо пяти — достаточно весомое преимущество. Опять же, патроны дешевле и кучность выше и дальность уверенной стрельбы. Короче, все было за то, чтобы эту модель попробовать. Я и старался. Результаты первой попытки обнадежили, но не более того. Для меня личный результат был скромный, а Генри Хамбл меня за такие результаты просто уничтожил бы морально. Но будто этого мало, я, дорвавшись до стрельбы, поупражнялся еще и с Винчестером. Поэтому, когда я выходил из тира, Ушах немного звенело. Тем не менее, несмотря на усталость и явный дефицит времени, я решил заскочить к Хотелось немного подробнее пораспросить их о госпоже Ухтомской, просто для того, чтобы не наступить случайно еще на какую-нибудь мину. И с удовольствием узнал, что она тоже обо мне расспрашивала. А потом направился домой, переоделся и двинул в лабораторию. Накануне снова не спал ночь, вместе со Степаном переводил карбид кальция в бензол. А в дневное время, еще начиная со вторника, отлаживал работу установки по электролизу. Как-никак именно она была сердцем продуманного мной процесса. Вернее, не она сама, а едкий натор и хлор, который она вырабатывала из поваренной соли. Воронцов об этом впрямую не упоминает, но... Такая установка, кроме поваренной соли, расходует и воду, а производит, помимо едкого натра и хлора, еще и водород. Судя по всему, соляную кислоту Воронцов получал реакции водорода с хлором. За прошедшие дни я отладил оба режима, в которых планировал использовать установку, и обучил Андрейку и Сёмку приглядывать за ее работой. Как раз сегодня я торжественно сообщил, что отныне они операторы электролизной установки, серьезные работники, и что их зарплата теперь будет не по девять рублей на брата в месяц, а по пятнадцать. Степана, надувшегося было из-за того, что его уравнивают с молокососами, я успокоил тем, что он отныне стал мастером, а не простым рабочим, так что и ему жалование поднимается. Аж до четвертного в месяц. Четвертной 25 рублей. В первом более простом режиме с хлора и водорода э, вырабатывалась концентрированная соляная кислота. Около половины полученного едкого натра я превратил в соду. Во втором, чуть более сложном, водород просто сжигался, а вот хлор и едкий натр смешивались, давая хлорат натрия и поваренную соль. Соль, как легко догадаться, возвращалась в электролизную ванну, а хлорат натрия аккуратно высушивался и откладывался для использования в дальнейшем. Сегодняшней ночью мне понадобятся продукты обоих режимов. Начал я с наиболее простого — с выработки углекислого газа. Оно только звучит сложно, а так эту реакцию даже дети знают и частенько проделывают, несмотря на ругань взрослых. Домашний лимонад готовят. Берут соды на кончике чайной ложки, добавляют читок сахара и лимонной кислоты, и сода тут же начинает пузырики пускать. Бери и пей. Вот эти пузыри и есть углекислота. В моем случае соду я гасил недавно выработанной соляной кислотой. И в чем была особая красота, снова получал поваренную соль. И, разумеется, снова... Пускал её в процесс. В моём процессе расходовались только уголь, тот самый бросовый уголёк, что остался от юнг-шулера, выработанная из уголька электроэнергия и даровая вода. А из отходов получались только шлак и углекислота, ну и аспирин, само собой, но он отходом не был. Он был целевым продуктом. Впрочем, до аспирина ещё пахать и пахать. Отладив получение углекислоты и её осушение, выключил аппарат. Он мне теперь до самого утра не понадобится. И включил другой, где из хлората натрия и соляной кислоты получал хлор. Воронцов об этом не упоминает, но этот процесс полностью в его коронном стиле, отходов не даёт, образующийся в ходе ее раствор поваренной соли снова идёт в электролизёр. «Смотри, Степан, внимательно!» — привлёк я внимание своего помощника. «Первый этап — хлорирование бензола. Одесса, 8 20 по новому стилю июня, 1897 года, воскресенье, утро. Покидал я лабораторию, как всегда, утром, уставший, но очень довольный. Процесс пошёл. Хлорбензол — продукт хлорирования бензола». Сам по себе мне был не нужен. Он тут же шёл в следующий аппарат, обрабатывался там едким натором и давал фенолят натрия. Уже под утро я снова включил аппарат, выдающий углекислоту, и провёл последнюю в эту ночь реакцию. Перевёл фенолят натрия в натриевую соль салициловой кислоты. Эта реакция, Степан, называется «карбоксилирование». — сказал я любопытному хлопцу напоследок и добавил. — А кислоту, извини, сил нет выделять при тебе. Спать хочу неимоверно. Голова ничего не соображает. — А там тщательность нужна, так что после обеда займусь. — А ты как смену сдашь? — Домой иди. — Юрий Анатольевич, а можно я после обеда тоже подойду? — возмолился хлопец. — Очень уж посмотреть охота. — А домой появится. «Мать порадовать, да перекусить. А выспаться когда?» С напускной суровостью оборвал я его. «Или ты спать решил вместо того, чтобы в церковь зайти?» «За душу больше не боишься?» «Так в церковь я вчера с вечера сбегал», — обрадованно ответил паренек. «А насчет домой заглянуть? Так я ж бекицер». «Бекицер» — «быстро». Одесское жаргонное выражение. Классическая версия происхождения слова — от идиш «Бекуцер» быстро, но есть и версия насчёт происхождения от компании «Быстрая доставка» компания «Симон Бекицер» и «Сыновья». Отмываясь под душем и переодеваясь, а после внезапного столкновения с госпожой Ухтомской на заднем дворе я взял за правило отмываться после работы в лаборатории и переодеваться в приличную одежду ещё здесь и, наоборот, приходить сюда в одежде, приличествующей моему положению в обществе, а тут переодеваться в рабочее, я все думал о том, насколько все же Степана зацепила химией, и что нельзя дать этому интересу пропасть даром. А уже затем, выйдя во двор, уловил идущий от меня резкий запах карболки и соляной кислоты. Карболка — раствор фенола, одного из продуктов реакции, проделанной Воронцовым отличалась резким неприятным запахом, в описываемые времена широко применялась для дезинфекции помещений, например, ей обрабатывали полы в больницах. И стал думать о том, что надо будет перед обедом помыться еще раз, более тщательно, и одеколона не жалеть, иначе и гаевским аппетит испорчу, и девушку отпугну. Одесса, Восьмое, двадцатое по новому стилю июня, 1897 года, воскресенье, время обеденное. Идти на этот обед Наталье совсем не хотелось. И причиной всему был даже не ажиотаж, поднятый в городе вокруг ее пари с этим Воронцовым. Нет, причиной было само пари. Вот ведь и снова не так выразилось. А Наталья, как всякий человек чьей страстью был мир финансов, старалась быть чрезвычайно аккуратной в формулировках. Но как же и сказать-то? Начать стоит с того, что шла она на это собрание с большим энтузиазмом. Она, как типичный представитель образованной молодежи, была большим энтузиастом прогресса и считала, что именно прогресс в науке и технике будет фундаментом в деле исправления нравов и устранении социальной несправедливости. И к тому, что главный докладчик будет критиковать произведением «Сьеверна», она была подготовлена. Во всяком случае, Гольдберг ее об этом предупреждал. А уж когда она увидела этого докладчика и опознала в нем мужчину, так странно танцевавшего во дворе и так потешно упавшего лицом в лужу, Ее любопытство пробудилось, и она подошла к Яну Гольдбергу разузнать, кто это такой. Узнав же, что этот симпатичный мужчина гренадерских статей — это для нашего времени Воронцов относительно обычен со своими 187 сантиметрами роста, а в то время люди такого роста и ширины плеч считались людьми с выдающимися физическими показателями. И есть тот самый Воронцов — который был главным спасителем Сары, нынешней супруги Гольдмана и ее помощницы Софочки, из рук сотни с лишним бандитов, она была чрезвычайно заинтригована. И вдруг, вдруг он, он, начал повторять то же, что отвечал ей папенька последние два года на предложение модернизировать производство соли. Наталья, как сторонница прогресса, предлагала закупить в Англии новые усовершенствованные котлы, работающие на нефти. Расчёты показывали, что затраты при этом снизятся раза в полтора. А папенька ей на это отвечал вот, ровно как и господин Воронцов на докладе, что на бумаге можно нарисовать любой механизм или прожект, и даже расчёты представить, якобы показывающие его убедительность, а только... Не все такие расчеты оказываются верны. Далеко не все. И что он уже пробовал довериться прогрессу, когда в паи железных дорог и нефтедобычи вкладывался. И каков результат? Саркастически усмехаясь, спрашивал он. Подвел ваш прогресс. Еле-еле хоть что-то сохранили. А потом непременно добавлял, что и расчетам он уже доверялся, когда вложил остатки денег в соляной завод. Но жизнь снова убедила его, что не все расчеты правильные. В общем, заканчивал папенька тем, что на мудрость предков напирал, на то, что беломорскую соль издавна именно варят, и что нечего тут. На выручку от нее Соловецкий монастырь строили. И ведь все правильно говорил, только дело это не поправляло. После того, как соль пару лет назад упала в цене, Она так и не поднялась, и заводик еле-еле выходил на прибыль. Если же считать выплаты по долгам, то они и вовсе в минус шли. Вот вам и мудрость предков, вот вам и обманчивость расчетов. Исторический факт. Одним из источников финансирования строительства монастыря была продажа беломорской соли. Как факт и то, что примерно с 1896 года 1897 -го годов оптовые цены на соль резко упали. В результате, к началу XX века объемы производства беломорской соли резко сократились. И так это было неожиданно и обидно, что такой симпатичный умный мужчина вдруг солидаризовался с папенькой, что она вспылила и наговорила колкостей, и паре эта дурацкая приняла, Ей потом было очень неловко. А уж когда Гольберг после собрания вышел с ней и начал убеждать, что она несправедлива к Юрию, так он называл Воронцова, что тот редкий умница, что именно он изобрел ту штуку, которая э, стоит в основе электрического клуба, да и франчайзинг тоже он первым применил, а Морган только разглядел во всем этом потенциал и придал соответствующий масштаб. Нет, поначалу Наталья просто не поверила своим ушам, потом усомнилась в правдивости Гольдберга, а когда тот более подробно рассказал про партнерство Воронцова с его родственником и что именно он, Гольберг, продавал патент, лежавший в основе первого франчайзингового проекта на территории Штатов, тогда она поверила. И, как это бывает с женщинами, еще сильнее рассердилась на Воронцова. Ну что он не мог иной стиль выступления подобрать? Не столь напоминающий доводы ее папеньки? И как ей теперь его расспрашивать? А ведь расспросить хочется. Да и вообще, то, что она вобла сушеная, да рыжая, бесстыжая, ничего не значит. Ей тоже хочется, если не любви, то хотя бы общество симпатичных молодых людей, вроде этого Воронцова. Вот. А он взял и все испортил дикарь, варвар». А потом она вдруг вспомнила, что он ничего такого не хотел и не думал даже, а она все вообразила себе сама и жалела, что не может теперь тихо помириться. Но теперь, когда половина культурной Одессы считала ее своим знаменем в деле защиты прогресса вообще и творчеством Сьеверна, в частности, мириться никак нельзя. Не так поймут. В общем, Она долго мучилась себя идти или не идти, а потом сказала себе, что даже во время войны бывают переговоры, а у них, слава богу, не война, и потому говорить и обедать с Воронцовым ей прилично. И пошла. Ну, не сразу, конечно, пошла. Сперва совсем немного подготовилась. Вечером пятница она провела ревизию гардероба и решила, что в этом старье ей никак нельзя отстаивать дело прогресса. И потому в субботу она пробежалась по магазинам готового платья, а потом и по портным, способным идеально подогнать все три новых платья по фигуре. Не остались без внимания и шляпки, ленты, перчатки и туфельки. Все было подобрано по фигуре и, разумеется, сочеталось между собой. Затем были баня, парикмахер и массажи с кремом. Ну, а в воскресенье после краткой и ранней службы Она торопливо позавтракала и волю подергала нервы себе и Софочки, выбирая, какой из трех комплектов больше всего ей идет. Обед начался нейтрально. Будто размолки и пари не было. Обсуждали погоду, говорили о делах электрического клуба. Иоанн Гольдберг восторженно хвалил своего американского босса Фреда Моргана. Мол, тот еще в мае презентовал планы по удешевлению электроэнергии. Ставку было решено сделать на мощные котлы высокого давления, около 30 атмосфер, и не менее мощные паровые машины. Причем котлы брались с нефтяным отоплением, что снижало и стоимость топлива, и затраты на кочегаров, ранее составлявшие более половины себестоимости электричества. На вежливое недоумение большей части гостей, Ян пояснил, что сам он не совсем в курсе, Но руководство клуба обещает, что такая схема позволит удешевить электричество примерно вдвое и сделать куда более доступным, а значит, электромобили еще шире начнут использоваться. И предложил задавать вопросы не ему, а автору проекта, присутствующему тут Юрию Воронцову. Дескать, Тесла и Вестингаус, привлеченные Морганом для проработки этой схемы, мельком отметили, что в основе лежат предложения инженера из России Юрия Воронцова. На поднявшееся оживление, Воронцов отреагировал спокойно и объяснил, что да, идеи он подавал, но не сомневается, что вклад Теслы не менее значим, ибо тот не только выдающийся ученый-инженер, но и давний фанат систем переменного тока, да и Вестингауз известен как крупный предприниматель в энергетической отрасли». «А он еще и скромен!» — с удовольствием отметила про себя Ухтомская. «Как все же хорошо, что никто не поднял тему фантастики!» И как сглазило! Поповский партнер хозяина дома к началу обеда опоздал и, едва приступив к трапезе, бухнул. «Так вы что же, господин Воронцов, считаете, что Жюль Верн менее всего разбирается в механике?» Воронцов на это только страдальчески сморщился, что несказанно порадовала Наталью. Видимо, он тоже был не рад обострению отношений. Эх, замять бы эту тему! Но вместо этого она с завидным самообладанием произнесла. — Ну же, отвечаете, Ирина Анатольевич, по условиям пари вы не сможете более критиковать Мсье верно, лишь в случае поражения, а оно пока далеко. Или, — лукаво добавила она после небольшой паузы, — «Вы готовы сдаться прямо сейчас?» «Такой прелестной девушке, как вы, Наталья Дмитриевна, я готов сдаться в любую секунду». От этих слов, хоть и неявные были дежурной светской лестью, на сердце у Натальи потеплело. Как, наверное, потеплело бы и у других девушек, куда более ее избалованных комплиментами. А Воронцов тем временем продолжил. Но... «Думаю, что пари стоит продолжить. Это будет поучительно и для нас обоих, и для зрителей. Так вот, на ваш вопрос, господин Поповский, я отвечу просто. Нет. Вы неверно поняли. Я смею утверждать, что хуже всего мсье Верн разбирается не в механике, а в электричестве и в химии. И дальше». Он начал приводить примеры, обращаясь то и дело за подтверждением к хозяину квартиры и Гольдбергу. Ошибаться свойственно всем фантастам, и Воронцов зря так напирает на верно. Но с другой стороны, он прав в том, что именно в области электричества и химии знаменитый фантаст ошибается наиболее часто. Одесса, 8-20 -е, -е по новому стилю июня, 1897 года, воскресенье, обед. Степан был счастлив. Чтобы понимать это, мне не надо было его ни о чем спрашивать. Он просто излучал счастье, как солнце излучает свет и тепло. Ощутишь даже с закрытыми глазами. Ну как же! Вместо непонятных гадко пахнущих реакций, продукты которых, к тому же использовались только для новых реакций, мы наконец-то получили порошок с салициловой кислоты, совершенно не вонючий и, как я его заверил, нуждающийся всего в одной обработке, чтобы стать лекарством. Пока мы с ним отмывали аппарат, а также разделяли остатки реакционной смеси и приводили их в пригодное для повторного использования состояние, вода, поваренная соль и от натрия, я продолжал обдумывать про себя то, как прошел обед. Похоже, теперь я не только привлек интерес девушки, но и сумел добиться доброжелательного к себе отношения. Наконец, мы сложили продукт в сушильный шкаф. — Спасибо вам, Юрий Анатольевич! — чувством поблагодарил Степан. — И спокойной ночи! — Увы, брат, но эта ночь спокойной не станет. «Жди меня сегодня. Вчерашний процесс повторять станем». Из мемуаров Воронцова-американца. Так оно и пошло. В основном в тот период я занимался организаторской работой и контролировал процесс оформления патентов в разных странах. По четвергам устраивал литературные обсуждения, и Наталья Дмитриевна охотно в них участвовала. В субботу у меня был тир, по воскресеньям же мы встречались за обедом либо у Гольдбергов, либо у Гаевского. Мои мальчишки, между тем, в три смены нарабатывали запас карбида и прочих реактивов, а я каждую шестую ночь перерабатывал его во что-то, первые три такта в бензол, а потом выкраивал еще ночку и переводил бензол через цепочку превращений в салициловую кислоту. Но на четвертом шестидневном такте я изменил своему обыкновению и превратил карбид в уксусную кислоту. Реакция не самая сложная. Более того, известная с незапамятных времен. Карбид в ацетилен еще Хемфри Дэви превращал. Превращение ацетилена в уксусный альдегид освоил русский химик Кучеров. А окислить альдегид до уксусной кислоты — Это умели даже алхимики. Реакция была открыта русским химиком Кучеровым в 1881 году. Впрочем, кое-что я в эту реакцию внёс, чтобы уксусная кислота получалась максимально концентрированной, а получающийся уксус не вонял на половину Одессы. Реакция, повторюсь, совершенно несложная, но я откладывал её на самый последний момент, потому что ждал Карена. Увы, но в следующей стадии мальчишки помочь мне не могли, а привлекать сторонних людей я опасался. Одесса, 21 июня, 3 июля по новому стилю, 1897 года, понедельник, ночь. Степан, приняв смену, привычно включил электрическую печку и постепенно, как учили, набирал мощность нагрева. Приходилось... Не только соблюдать график нагрева, но и следить, чтобы не перегрузить электрические машины. Не просто это. Но и если вдуматься, то и ничего сложного. Юрий Анатольевич, этот чудной барин, э, что учит его Степку Горобца всяким премудростям, как настоящего студента, обещал с будущего месяца еще и жалования поднять, если аварий не будет. Нет, чудной он все же. Другие... Уже ученых ищут, чтобы не тратиться на учебу, и не премии дают за отсутствие аварии, а штрафы до пени кладут, если брак или аварию допустишь. Но Степке он нравился. Как нравилось и то, что в их семье благодаря этой удаче достаток завелся. Рыбу теперь, почитай, каждый день ели, а в иные дни и по два раза. Яйца каждое воскресенье, и даже по две штуки. Причем не только им, работникам, но и, и сопливым сестрам-близняшкам доставалось, но ну и матери, само собой. Долги они раздали и сапоги исправили. Пока что только ему да Андрейке, но в июле и Семке должны были исправить, тьфу ты, то есть Семену и Андрею, а не Андрейке. Никак он не привыкнет, что они уже как взрослые работают. Тут входная дверь стукнула, и послышался голос Юрия Анатольевича. — Вот, Карен, проходи и знакомься. Это Степан Горобец, мастер над моими рабочими. И не смотри, что мал воробышек. Человек он серьёзный, с понятием. Воронцов шутит. Обыгрывается тот факт, что фамилия Степана, Горобец, переводится с украинского как «воробей». — И очень мне помогает. Я ему недавно жалование поднимал. Четверной в месяц — это понимать надо. А если сегодня все хорошо пройдет, то и до сорока рублей подниму. У Степана от такой новости аж дыхание перехватило. Он-то повышение только в июле ждал, и до тридцати, не больше, а ему жалование ставили как самым лучшим рабочим Одессы. Степан ошибается. Элита рабочего класса в Одессе того времени — Могла иметь и 70 рублей в месяц. Но он, простой парень с молдаванки, с такими рабочими просто не сталкивался. — А теперь... — Ты меня слушай, Степан, — обратился к нему благодетель. — Внимательно слушай. Ты вот, наверное, думаешь, что я цены деньгам не знаю. И оттого такое жалование тебе да братьям положил. Нет, Степа, не так это. Дело в том, что производство у нас опасное. Водород, например, взорваться может, а хлором отравиться можно. Или вот в этой печи сейчас не только карбит образуется, но и угарный газ. Так что угореть можно запросто. Толстый армянин, пришедший вместе с господином Воронцовым, опасливо отодвинулся от названной печи. И от них двоих заодно. Юрий Анатольевич тем временем продолжал. «Я потому не очень опасался» что мы все эти опасные вещи тут же обезвреживаем, водород сжигаем, угарный газ тоже, а хлор в соляную кислоту да хлорат натрия превращаем, а они не такие опасные. Армянин, названный Воронцовым, кажется, Кареном, расслабился и возвратился на прежнее место. Воронцов улыбнулся, но продолжил. Так вот, Степан, сегодня мы станем делать по-настоящему опасную часть процесса. В этом аппарате угарный газ и хлор смешиваться станут. И не просто смешиваться, а накопятся в большом количестве. В таком, что отравиться можно будет без проблем всем в этой комнате. На этот раз вздрогнул не только Карен, но и Степан. Воронцов, будто не заметив этого, продолжил пугать их но не это самое страшное, а то, что из этих двух ядовитых веществ будет вырабатываться третье и еще более ядовитое. Фазген называется. Его в аппарате будет достаточно, чтобы потравить не только всех в нашей лаборатории, но и тех, кто случайно во дворе окажется. Карен и Степан внимали молча. Так вот, Работать сегодня я тут буду один. А ты, Степан, будешь в дверях стоять и смотреть. Если увидишь, что я задыхаться стал, нажмешь вон тот рубильник. Я его синим покрасил. Видишь? И что тогда будет? — деловито уточнил Горобец. Видишь, там под потолком форсунки установлены, как у душа. Так вот, после этого из них специальный раствор польется. Он этот самый фазген связывать будет. — Так значит, яд этот не такой уж и страшный, да, Юраджан? — обрадованно вмешался армянин. — Не совсем так, Карен, — улыбнулся ему Юрий Анатольевич. — Там раствор соды, он хлор и фазген свяжет, но останется угарный газ, и мне его хватит за глаза. Поэтому я тебя и ждал. На кого я еще могу рассчитывать, что он меня вытащит, если что?